хорошо, сдам, сдам. Очевидно, оно вам нужно больше, чем мне. Да, резко сказал Пономарёв. Больше. Вам золото нужно для того, чтобы продлить иллюзию старой жизни. Мы же хотим построить новую жизнь. Наверное, вы её построите. Горбовский вздохнул. Увидев вас, я подумал: мальчишка. Впрочем, это ничего не меняет. В моём возрасте трудно освободиться от некоторых взглядов и привычек. Что ещё? Лев Михайлович Чебен и ягоду утверждает, что его золото похищено, как видите, он указывает при этом на вас. Помогите ему вспомнить, где оно может быть на самом деле с превеликим удовольствием в голосе гуробского прозвучали привычные ракочущие нотки типичный растовщик за приличную мзду может продать не только своего мрачного бога, но и всех библейских пророков в придачу надеюсь это всё да когда морёв встал очевидно вас отпустят и я думаю, лев михаилт, что освободиться от некоторых привычек, если уж не взглядов, можно в любом возрасте. Глава седьмая. Валютные операции действуют. Бахарев, он же Шнабель, пришёл к Мрантиди двумя днями позже, чем они условились. Мрантиди был хмуро вежлив. Гость почувствовал в нём ту неотступную цепкую внимательность, ту постоянную собранность, которые помогали этому умному и волевому человеку быть готовым к любым неожиданностям. "Я уже начал подумывать, что вас держит в чека", сказал Марантиди, заперев кабинет на ключ, и Шнабель почти физически ощутил на своём лице его быстрый скользкий взгляд. Ах, Марантиди, Марантиди, вздохнул недавно к лета, застрял, как кость в горле. Вот сейчас я попробую только очень осторожно ухватиться, — подумал Бахарев. Сегодня я слышу это во второй раз. И все же такая опасность мне не грозит. Бахарев Шнабель скупо улыбнулся. Но причина моего опоздания связана именно с нею. В городе очень неспокойно. Многие держатели крупных ценностей арестованы, поэтому я решил немного переждать. Русской говорят: бережёного Бог бережёт. Это очень верная мысль. Лучше лишняя предосторожность, чем лишняя неприятность. Я тоже так думаю. Прошу вас. Марантиди показал на кресло. Куричи он протянул Шнабелю пачку папирос. Признаться, меня удивило тогда ваше появление в ресторане с такой крупной суммой. Вот теперь нужно быть совсем осторожным, подумал Бахарев. Мрантиди начинает допрос. К нему пришёл немец. Немец должен быть непогрешимо логичным. Это не была неосторожность, сказал он. А я долго думал, где можно устроить деловую встречу. От вас можно не скрывать, у меня появилась возможность хорошо заработать. И мне в голову пришла неожиданная мысль использовать как своеобразный камуфляж день рождения племянника. Невидная студенческая вечеринка представлялась мне надежной гарантией безопасности. Да, но вы не учли возможность облавы. Это было трудно учесть, Аршаг Григорьевич. До сих пор ваш ресторан не трогали. Да, это как раз меня и настораживало, сказал Марантиди после недолгой паузы. Я не считаю чекистов простаками. В их действиях есть система. Мне трудно судить. Шнабель пожал плечами. Я ведь недавно в вашем городе. Гуровского не знали раньше? Марантиди наклонился вперёд, стряхнул мизинцем белёсый столбик пепла. И в этом обычном неторопливом движении Бахарев снова уловил скрытую напряженность пружины, готовый в любую секунду развернуться. — Нет, — спокойно ответил он и тоже стряхнул пепел. — Мы с ним познакомились в этот день в ресторане. Он зашел в наш кабинет провозгласить тост в честь любимой Альма-Матер. И очень кстати, хотя, честно говоря, люди такого типа не внушают мне доверия. «Почему?» — спросил Марантиди. «Видите ли, я не склонен иметь дело с экзальтированными семидесятилетними младенцами». «Ну, не такой уж он младенец», — Марантиди коротко рассмеялся. «Просто Гуровского надо немного знать». Он чуть подался вперед, скользя по лицу Шнабеля все тем же внимательным изучающим взглядом. «А вы к нам издалека?» из Саратова. Здесь живёт моя сестра, урождённая Шнабель, в замужестве Полонская. Ростов всегда привлекал меня широкими жизненными возможностями, к сожалению, мне пришлось несколько разочароваться. Вот теперь самое главное, подумал Бахарев, каждое слово пройдёт тройную проверку. Почему разочароваться? спросил Марантиди буду откровенен я попал в затруднительное положение мне должен был помочь акклиматизироваться старый знакомый моего отца некто невзоров но у нас была всего одна встреча потом он куда-то исчез к сожалению вы с ним договорились о новой встрече спросил марантиди да он сказал что сам разыщет меня Морантиди погасил папиросу, встал, неслышно прошёлся по коридору. Всё должно решиться сейчас, подумал Бахарев. Не взоров, в самой крупной ставка вариант исчерпан до конца. Я немного знал Не взорова, сказал Морантиди. Это был одарённый человек. Единственное, чего я не понимал в нём это его увлечение анархизмом. Бахарев про себя усмехнулся. Из показаний Невозрова было известно, что его и Марантиди связывают давние и прочные деловые отношения, а попросту аферы. До революции оба приобретали за бесценок залежалые земли, на которых подкупленные ими специалисты обнаруживали полезные ископаемые и продажи этих якобы богатейших земель приносила баснословные прибыли компаньонам. Обнадёживающим было то, что Марантиди сам заговорил о невзорове. Несмотря на свою привычную осторожность, сейчас он был весь как на ладони. Ему самому была нужна связь с невзоровым, и Бахарев понял, что какой-то, может быть, даже решающий рубеж остался позади. Я думаю, ни взором вы можно изменить, сказал Шнабель. Анархизмом болели как корью. После того, как власть захватили большевики, оказалось, что есть болезни пострашнее, и обычные лекарства здесь, к сожалению, бессильны. Да, вы правы. Брантиди подошёл, как, ну, задумчиво посмотрел в темноту. «Когда-то прокаженных называли одержимыми элефантиазисом, а Россию разъедает духовная проказа. Страну, одержимую большевизмом, нужно лечить особыми методами». Он отвернулся от окна, взглянул на Шнабеля с грустной улыбкой. «Но это дело, как говорится, большой политики». Я предпочитаю заниматься своими маленькими делами, так безопасней. Шнабель встал. Мы, кажется, чуть-чуть заговорились, сказал он, разрешите ещё раз поблагодарить вас за помощь. А, не стоит. Да, кстати, спросил Марантиди, как ваша сделка? Договорились? К сожалению, нет. Для заключения сделки необходимо, чтобы оба заинтересованных лица были на свободе. К сожалению, лицо, которое меня интересовало, оказалось в ЧК. Боюсь, что эти миллионы не принесут мне ничего, кроме лишних тревогнений. Пожалуй, я смогу вам помочь, небрежно сказал Марантиди. У меня есть кое-какие связи. И ещё не поздно сделать два-три выгодных оборота. Вас устроит 50% прибыли. Даже стопроцентный убыток, подумал Бахарев. Ему вспомнилась короткая жёсткая усмешка Калиты. И всё-таки кость есть кость, и народное тело не более вытащим. Да вполне устроит, наклонил голову Шнабель. Ну что ж, тогда не будем терять времени. Завтра в 9:00 утра я жду вас. Закончил разговор Марантиди. Глава 8. Равин Валютчик. Бын и Игуды был задержан как перекупщик валюты. Признав справедливость предъявленного ему обвинения, он упорно отказывался сдать золото, спрятанное в надёжном тайнике. Я бы на вашем месте согласился. Увещевающий бархатным адвокатским голосом сказал ему Гуровской, когда они снова встретились в кабинете Пономарева. — Я вот согласился, и, видите, свободен не только духом, но и телом. Сегодня буду дома. Напрасно упорствуете, батенька, совсем напрасно. Ах, оставьте, оставьте меня в покое! Бена Игуда посмотрел поверх головы Гуровского, будто глядел сквозь темные очки. «У меня ничего нет, меня ограбили! О-о-о!» Он закрыл глаза и начал медленно раскачиваться, что-то невнятное бормоча. Well «Ну, вот это, батенька, уж ни к чему!» — покачал головой Гуровской. «Зачем зря тратить драгоценное время?» «Добродетельные библейские пророки предпочитают не вмешиваться в дела обыкновенных валютчиков. Перестаньте заклинать и внимательно слушайте. Ведь вы свое золото взяли еще до ограбления банка. Я не говорил вам этого», — быстро сказал Бен Игуда. «И тем не менее, батенька, это так. Я отлично знаком с вашими делами». — Вы не могли бы везти их, не располагая крупным золотым запасом. — Давайте по порядку. Гуровский покосился на Пономарева. Это была его фраза. Когда он обстоятельно перечислил все сделки, совершенные Равином в последнее время, Бен и Гуда открыл глаза. — Хорошо, я отдам последнее, — пробормотал он сдавленным голосом. — Хорошо, я останусь совсем нищим. Ну, я думаю, до этого дело не дойдёт, благодушно улыбнулся Гуровский, зато городские власти безусловно оценят добровольный характер нашего с вами взноса. Как никак мы первые ласточки. Да-да, первые и последние. Над нами же будут смеяться все деловые люди в Ростове. Вряд ли, батенька, очень сомневаюсь. У них останется один единственный разумный выход последовать нашему примеру. Почему единственный? Не понял Бенна Егода. Они могут сослаться на ограбление банка, это ничего не даст. Есть фирменные книги, по которым не трудно проследить движение капитала после этого прискорбного происшествия. Нет, батенька заключил Гуровский, привычно раскатывая слова на низких грудных нотах. Если уж все сразу остаются в дураках, то в этом есть по крайней мере одно утешение: никто не кричит, что он самый умный. Глава 9. Размышление о свободе. Оказалось бы у председателя Дончика не было оснований для тревоги, а один за другим начали раскрываться золотые тайники. Успешно действовал Бахарев-Шнабель. В течение 3 дней удалось выветить несколько явок марантиди. На чем больше изявкин вдумывался в ход операции, тем тревожнее становилось на душе. Безусловно, марантиди был крупным валютчиком. Однако в той игре, которую вёл владелец ресторана Медведь, ощущались какие-то стремительные неуловимые ходы словно он орудовал не одной, а сразу несколькими колодами перетасовывая с величайшей тщательностью кроплёной карты значит марантиди хочет уверить набеле, что он не занимается большой политикой ну ладно, посмотрим придётся пойти на более сложный вариант пора подключить к делу невозгора Данком партии требуют ускорить проведение операции, сказал Зявкин своему заместителю. Поздним вечером председатель Дончика вызвал к себе Невозрового. Когда тот вошёл в кабинет, он поставил рядом два стула, улыбнулся: "Извинить, что так поздно, раньше не мог. Хочется, чтобы никто не помешал нашему разговору. Садись, Григорий Петрович". Тут у Нивзорова что-то дрогнуло в лице. Зявкин впервые назвал его по имени и отчеству. Садись, садись. Разговор у нас с вами особый. Речь идёт о вашем участии в одной операции Дончика. Слушу, спокойно сказал Нивзоров. Мы давно интересуемся Марантиди. Есть основания предполагать, что он связан с иностранными разведками. Но Марантиди предельно осторожен, а мы не располагаем неограниченным запасом времени. Очень много неотложных дел, Григорий Петрович. Нам нужен человек, пользующийся у Марантиди полным доверием. Для вас это, пожалуй, единственная возможность не остаться в стороне от жизни. Так, понимаю разрешить ему закурить. Невозорв задумался, затягивая с дымом дешёвые папиросы, и лицо его с резко очерченными мешочками под глазами сразу постарело. Это очень сложный вопрос. Видите ли, помимо деловых операций на Смарантиди связывали чисто дружеские отношения. Вы знаете, было много общего. Он покачал головой свобода, купленная такой ценой. Нет, боюсь, она не принесет мне счастья. Григорий Петрович, Марантиди — опасный враг. Ему нет дела до мук и надежд России и ее прошлого и будущего. Он как нож, который может в любую минуту ударить под лопатку. Зявкин поглядел в лицо Невозорову тёмными гневными глазами: нож не должен ударить, мы обязаны помешать этому. "Я понимаю", тусклым голосом произнёс Невозоров. "Подумайте, Григорий Петрович". Зявкин поднялся со стула, привычным широким движением расправил складки гимнастёрки. "То общее, что было у вас с Марантиде это ваше прошлое, цепляясь за него вы отказываетесь от будущего" есть очень большое счастье победить самого себя. Не волить вас мы, конечно, не станем, но если вы решитесь идти с нами, тогда до конца. Глава десятая. Кафельная пич с секретом. Мрантиди жил в своём особняке на Таганрожском проспекте в трёхкомнатной квартире, обставленной дорогой старинной мебелью. Он и его жена мало бывали дома. Здесь полновластно хозяйничала домработница Фроси. Невысокая, крепкая, с маленькими сильными руками, темным степным румянцем на скулах и узкими, как бы припухшими, неулыбчивыми глазами. Фроси шел двадцать пятый год, у нее были кое-какие сбережения, и она, боясь засидеться в старых девах, все чаще подумывала о замужестве. Молодые ещё галисы, вкратчиво наглыми повадками, странно походившие друг на друга в своих модных узких брюках и кургузах пиджачках с обтянутыми по-женски талиями, вызывали у неё лишь чувство презрительного недоумения. Муж представлялся ей человеком степенным и основательным, бережливым хозяином дома и строгим отцом своих детей. Вощик Степан, работавший по соседству Сразу произвёл на Фросю самое благоприятное впечатление. Он был лет на 5 старше её, невозмутимо спокойный, медлительный, с крепкой шеей и длинными, тяжёлыми, способными без устали делать всякую трудную работу руками. Когда их знакомство стало приобретать доверительный характер, Фрося, начавшая лишённа провинциальной манерности, пригласила Степана к себе в гости. А хозяева ничего не скажут, спросил вóщик. Да их и дома нет, до поздней ночи придили, успокоила его Фрось. Она провела Степана на кухню, блиставшую чистотой, быстро собрала на стол, поставила бутылку водки. А я, к примеру, не пьющий, батя верно употреблял, сказал Степан, но не передалось. По возможности воздерживаюсь хотя в таком случае можно он осторожно взял внегнувшие су пальцы длинную из тонкого прозрачного стекла рюмку без улыбки посмотрел на Фроссию торжественно произнёс за дальнейшие благоприятные обстоятельства нашей жизни выпил их руснув огурцом осведомился сами солили — Сама, — сказала Фрося, — вы капустку еще попробуйте. После второй рюмки Степан долго молчал, медленно двигая челюстями и глядя перед собой пристальным, не мигающим взглядом. Фрося не тяготила это молчание. Она понимала, что человек думает о чем-то важном, может, о том самом, о чем думает и она и на душе у неё становилось всё теплее и теплее. Ну, а хозяин как неожиданно спросил Степан: "Да, да что ж хозяин строгий?" сказала Фрося. "Бывает, говоришь с ним, а он всё как как через губы, вроде занят, всё чего-то думает, на счётах своих щёлкает. А так ничего доверяет. Я сама тут хозяйкой, жалово не хорошая. Это другое дело, кивнул головой Степан. Остаток вечера он обстоятельно рассказывал о своей жизни, начиная с того момента, когда отец, не зная, как прокормить шесть голодных ртов, отправил его на заработки в город. Фрося слушала, подперев щеку рукой и изредка вздыхая, Ей почему-то стало нестерпимо жаль этого сильного, сурового человека, и она думала о том, что смогла бы быть ему хорошей женой, заботливой хозяйкой дома и доброй матерью. Однажды Степан зашёл к ней вместе со своим знакомым Иван Васильевичем, невысоким, узким в плечах техником коммунхоза. Иван Васильевич протянул Фросе руку и сказал простуженным голосом: "Очень приятно. «Мы, собственно, к вам мимоходом, прям с работы. Вот видите, и чемоданчик с инструментами. Решили присмотреть для Степана Петровича кое-какую амуницию, в смысле гардероба. Мало ли какой может в жизни выпасть случай». Он пристально посмотрел на Степана, кашлянул, повернулся к Фроси. «Ха-ха!» а в таком деликатном деле без женского глаза никак не обойтись жизненный опыт. Фрося сразу поняла, что всё это непросто. Было похоже, что Степан решил устроить смотрины. В её груди что-то мягко толкнуло, с разлило с вязкой тамитильной теплотой, И в голосе вдруг прозвучали неожиданные певучие нотки «Раздевать-с! Перекусить, и тогда можно исходить, куда нужно!» На этот раз она накрыла стол в столовой. Увидев графинчик с водкой, тонкие янтарно-прозрачные ломчики балыка, соленые чуть побольше мизинца в твердых пупырышках огурцы, Иван Васильевич растроганно покачал головой. Ай-ай-ай-ай-ай. Год два тому назад не поверил бы своим глазам на тюрьморд, знаете ли, в стиле Рубенса. Выпив водки, он вздохнул, откинулся на высокую резную спинку стула. Да, Ефросине Григорьевна, посудите сами, гражданское военный коммунизм это же страшный сон наваждение. А тут балык. Это наводит на некое размышление. Выпейте еще, — посоветовала Фрося, — с удовольствием. За мирное развитие жизни. Иван Васильевич очень быстро запьянел. Почему-то, вспомнив вдруг о своих служебных обязанностях, он спросил у Фроси, старательно выговаривая каждое слово. — По линии... К Кремонхозе жалобы есть? Нет, поскучневшим голосом ответила Фрося. Слава богу, не жалуемся. Теперь все жалуются. Убеждённо мотнул головой Иван Васильевич. Не успеваем принимать меры. Он встал из-за стола, нетвёрдо прошёлся по комнате, Сделав значительное лицо, постучал костяшками пальцев в стену, критически осмотрел большую кафельную печь. — Не дымит? — спросил он. — Да чего ж и дымить, если не топим? — сказала Фрося. — По какой такой -по причине? — спросил Иван Васильевич. — А хозяин запретил. — Еще года два тому назад. — А хозяин запретил. Сначала пригласил мастера, хотел её переложить, что ли, а потом раздумал, так и стоит. Нету, не топим никогда. Ну ансенс. Непонятно сказал Иван Васильевич. Сев на своё место, он пристальным взглядом оглядел стол и ещё непонятнее заключил: "Я за НЭП, но без нэпманов". Может, ещё выпьете? спросила Фрося, выразительно взглянув на Степана: "Хватит". Степан перевернул свою ёмку кверху дном: "Пора идти". "Да куда же им идти?" решительно запротестовала Фрося. "Пусть немного поспят, я сейчас постелю. Пока ходят, они как раз придут в себя. Здесь их никто не потревожит". Когда Фрося и Степан ушли, Мгновенно протрезвевший Иван Васильевич встал с дивана, принёс из прихожей потрёпанный чемоданчик и, достав какие-то инструменты, начал тщательно осматривать кафельную печь. Через несколько минут он выпрямился, по его лицу прошла короткая весёлая улыбка. Ага, вот он, значит, где, таиничок марантиди, сказал вслух. Догадка, внезапно возникшая в разговоре с Фросей, подтвердилась. В дно печи был вмурован сейф. Он закрыл чемоданчик и отнёс его в прихожую. Полмесяца спустя Иван Васильевич неожиданно попрощался со Степаном и Фросей. Уезжаю другие мои в командировку. Вернётесь, заходите в гости с ней свойственной ей застенчивостью сказала Фрося: "Непременно зайду кシオма". Заверил её Иван Васильевич: "Но по какому адресу прикажете вас разыскивать, по старому или по новому?" "А это пусть он скажет". Фрося покосилась на Степана: "Не век же мне в дом работниц ходить, а вам я всегда буду рада". Наверное, она поразилась бы, узнав, что Иван Васильевич, начальник разведки Дон ЧК, Павел Воронов, выполнивший с ее Фросиной помощью важнейшее задание. И, пожалуй, бы не поверила, если бы ей сказали, что в тот день, когда она со Степаном ходила по магазинам, он обнаружил в печи и сфотографировал небольшой сейф, в котором хранили сообщения швейцарского банка, и турецкий паспорт на имя Мурантиди. Иван Васильевич так и остался в её памяти обходительным и чудаковатым человеком. Глава 11. Три формы глагола быть. Фёдор Михайлович Дзявкин сидел за столом, положив перед собой руки, с обычным для него твёрдым, спокойным выражением лица. И лишь потому, как он изредка щурил глаза, и у него почти неприметно вздрагивали краешки губ, коли та догадывался с каким напряжённым вниманием слушает его доклад председатель Дончика. Он положил перед Зявкиным фотокопии документов, обнаруженных в тайном сейфе Марантиди. Паспорт, скорее всего, липовый, это надо будет ещё проверить, зато подлинность остального в доказательствах не нуждается. — Крупного зверя след, Федор Михайлович, — возбужденный сказал Калита. — Марантиди весь тут, агент международного класса. Он с силой сжал пальцы правой руки и медленно опустил кулак на стол. Весь он тут, как пасхальное яичко с белком и желтком. Все это время, Начиная с того дня, когда в показаниях не взорово промелькнула фамилия Мирантиди, Клета чувствовал себя охотником, который, зная, что зверь бродит где-то рядом, вынужден сидеть в засаде, надеясь не столько на свой опыт, сколько на счастливый случай. Теперь положение изменилось. Павел сработал красиво и чётко. В фотокопии документов очертили как красные охотничьи флажки, замкнутый круг зверь был обложен по всем правилам он мог путать следы митацы со стороны в сторону но уйти ему было некуда данком давно ждёт от нас конкретных результатов теперь хоть не стыдно будет смотреть людям в глаза как никак песенкам марантиди спета сказал клита зявкин не переставая читать рассеянно кивнул головой Его волновала не та непосредная, осязаемая, сиюминутная сторона успеха, о которой можно было доложить донскому комитету партии. Сообщения швейцарского банка о вкладах, сделанных на имя Марантиди, известной ему фирмой, свидетельствовали отчётна за конспирированных связях Ростовского подполья с каким-то контрреволюционным центром за границей. Это была главная перспектива дела приобретавшего всё более ощутимую политическую окраску. По видимому, те валютные операции, которые удалось зафиксировать с помощью Бахарева, носили отчасти прикладной, а отчасти отвлекающий характер. Мрантиди не был настолько самоунадеин, чтобы полагать, что за ним не следят. Он как бы демонстрировал свои повседневные денежные затруднения. Да, я валютчик. Но что прикажете делать, если на меня жмёт налоговый пресс, и я воле неволе вынужден работать на новую экономическую политику. Зявкин вспомнил докладную Бахарева. Мрантиди даже в глазах Шнабеля, которому безусловно доверял, Бахарев безукоризненно справлялся с этой ролью. Так вот, даже в глазах Шнабеля предпочитало оставаться чемоданом с одним дном. Очевидно, секрет второго дна был известен только его прямым хозяевам. Да, пожалуй, можно будет доложить Донкому, что наши первоначальные предположения полностью подтвердились, сказал Зявкин, возвращая своему заместителю копии документов. Сейчас главное расшифровать заграничные связи Марантиди. До победных реалий нам ещё очень далеко. Он встал из-за стола, подошёл к сейфу и, достав толстую тетрадь в коленкоровом переплёте, стал делать какие-то пометки карандашом. Калита понял, что председатель Дончика даёт ему время собраться с мыслями. Собственно, основной план операции пока остаётся прежним, заговорил Зеркин обычным деловым тоном. Меняется только темп. Теперь инициатива полностью в наших руках. Поэтому встречу Марантиди с Невозровым придётся ускорить. Невозров и Марантиди, Калита покачал головой. Как бы нам ни пришлось воевать на два фронта. По-моему, один ничем не лучше другого. Я думаю иначе, сказал Зявкин. Факты остаются фактом. Невозров первый сообщил нам о характере валютных операций Марантиди. Но это ничего не значит, возразил Калита, утопаящий хватается из-за соломинку. Уж больно тяжело его прошло. Я бы не рисковал, Фёдор Михайлович. Есть другие варианты. Этот пока самый перспективный, отрезал Зявкин. Действие невзоры бы будет корректировать Бахарев. Воронову дадим локальное задание фиксировать каждый шаг Марантиди. Всё это мы ещё раз продумаем. Ну а риск — Ну что ж, такова уж специфика нашей работы, то и дело приходится ходить по лезвию ножа. Калита молча пожал плечами. Зявкин, пододвинув стул, сел рядом с ним. Между председателем Дончака и его заместителем не должно было оставаться ничего недоговоренного, тем более между двумя товарищами, ничего затаенного на сердце. — Хорошо, давай говорить на чистоту с мягкой, но неуступчивой требовательностью, сказал Зявкин, незаметно переходя на товарищеский тон. Вместе работать и вместе рубить узлы. Значит, по-твоему, я слишком передоверяю своим личным впечатлениям, так? Да, помедлил ответил Клита. Ну что уж честно говоря, для меня имеют значение и мои личные впечатления. Просто я на всю жизнь запомнил один разговор с Феликсом Эдмундовичем. Он тогда сказал, что мы чекисты несём ответственность за состояние человеческой совести. Понимаешь? Совести. Без этого разумная осторожность превращается в неоправданную подозрительность. Как по-твоему, легко поверить человеку, который много лет был по ту сторону баррикад? Спросил Зявкин. А Феликс Эдмундович верил. Ты говоришь о прошлом Невзорова. Согласен. Штука тяжелая. Но жизнь человека нельзя брать в одном измерении. У нее три времени. Как три формы у глагола «быть». «Был», «есть» и «будет». Возможно, в начале Невзоров он действительно руководил инстинкт самосохранения. Теперь же он, по-моему, понимает, сознательно ищет свой путь. Мы будем плохими чекистами, если не поможем ему. Зяпкин петливым взглянул в глаза Калиты и пойми, дело не в моей амбиции. Такие, как Невозоров, будут всё время приходить к нам не по случаенному течению обстоятельств, а по душевной необходимости. И мы должны учитывать это в своей работе. Ладно сказал Калита слегка охрипшим голосом после долгого молчания чёрт с ним с невзоровым может я и ошибаюсь бахарев сообщит марантиди адрес посмотрим как оно получится глава 12 встреча старых авантюристов почему вы ничего не сообщили о себе Вы знаете, я не сентиментален, но в последнее время мне казалось, что вокруг меня замкнула пустота. Нет людей, Григорий Петрович, вы понимаете, нет почти ни не на кого положиться. Одни умерли, другие далеко, говорил Марантиди, глядя на Невзорова влажными, чуть на выкоте, похожими на переспелые сливы глазами. За то время, что они не виделись, Невзоров заметно изменился. Над его высоким лбом ещё дальше убегали залысины. Лицо обрело какую-то неуловимую одутловатость, глаза как бы припухли, потеряв свой прежний холодный блеск. Но в общем это был прежний невзоров, уверенный в себе, небрежно элегантный, чуть ироничный петербуржец, с ленивыми движениями красивых удлинённых в кистях, как у пианиста, рук. За ваш приезд, Григорий Петрович. Они бережно сдвинули рюмки и медленно выпили по глотку терпкого, вяжущего язык вина. Мрантиди достал пачку папирос. — Надеюсь, вы не изменили своим привычкам, Григорий Петрович. — О нет, Трапезунский. Невзоров с наслаждением затянулся. — Однако, вопреки привычкам, одно время пришлось перейти на самосад. Не курили? — О-о-о! — Это адская смесь из сена и перца, раздирающая горта нелегкой. — Так-то, дорогой Аршак Григорьевич? — Что же случилось? — спросил Марантиди. — Вы знаете, я хотел выйти из игры. У меня было около ста тысяч в твердой валюте. Этого хватило бы для начала в любом населенном пункте Соединенных Штатов Америки. Для меня это было не просто бегство за границу. Сейчас для русского пересечь Атлантический океан, значит, преодолеть расстояние по крайней мере в 100 лет в 100. Будущее создаётся на американском континенте, дорогой Аршак Григорьевич. Я изучил статистику. Америка снимает 3/4 мирового урожая кукурузы, 3/5 хлопка. На её долю приходится 2/5 мировой добычи угля, более половины вырабатываемой на земном шаре электроэнергии. С конвейера Генри Форда каждые 20 секунд сходит автомобиль. Если уж начинать всё заново, то только там. Поверьте мне, даже политическую борьбу теперь судьбы мира будет определять Нью-Йоркская биржа. Вы правы, задумчиво произнёс Марантиди Англе, постепенно отходит на второй план. Вы правы. Продолжайте, продолжайте, Григорий Петрович. К сожалению, Аршак Григорьевич бежать мне не удалось. Я едва не сел в тюрьму. Помог один человек. Эта история стоила мне всех сбережений и половины здоровья. За одно пришлось отказаться и от последней семейной реликвии фамилии Теперь я, Глебов, скромный совмещанин, горячо одобряющий новую экономическую политику. Как видите, всё это напоминает возвращение Одиссея, трактованное в стиле трагического фарса. Что поделать, Григорий Петрович, вздохнул Марантидиев, всем нам приходится идти кругами Дантова ада. Во всяком случае, я ждал вас не меньше, чем Пенелопа Одиссея. Чем вы думаете заниматься? Ещё не знаю, сначала нужно осмотреться. "Надо", -да", рассеянно кивнул головой Марантиди. Он встал и грузно ступая прошёл в спа комнату. Видно было, что ему не даёт покоя какая-то мысль. Нивзоров налил в рюмке вина. Тосты ещё не исчерпан Эршаг Григорьевич. Да, конечно. Может быть, впереди самый главный. По внезапно изменившемуся тону, по какой-то новой напряжённой нотке, прозвучавшей в голосе Марантиди, Нивзоров понял, что грек сейчас заговорит о том, что заставляло его с такой настойчивостью искать этой встречи. И он не ошибся. Вигорий Петрович заговорил Марантиди. Я решил уехать в Грецию. Того, что у меня есть, хватит не только для начала. Все мои сбережения находятся в швейцарском банке. Нельзя, знаете ли, без конца испытывать судьбу. А у меня здесь большое, хорошо налаженное дело, в котором заинтересованы, прямо скажу, определённые круги за границей. Мой преемник должен быть абсолютно надёжным человеком, только при этом условии я смогу уехать. Он остановился против Невзорова пристально взглянул ему в самые зрачки. Григорий Петрович, я не вижу никого, кроме вас, кому можно было бы доверить дело. Я должен подумать, медленно сказал Невзоров. Хмм, право не знаю, стоит ли игра свеч. Ведь сейчас можно прилично заработать, почти ничем не рискуя. Заработать, да. Но сделать состояние нет. А без этого не зачем пересекать Атлантику, жёстко сказал Маранти.